Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Пол Андерсон. Храм Земли. «Они идут!» — голос Леды прозвучал в ушах четверых окружавших ее мужчин. Они стояли, соприкасаясь с шлемами, чтобы можно было говорить, и смотрели вниз на поднимающихся к ним по склону кратера Коперника людей. За их спиной вздымались к небу резкие очертания скал. Лучшей оборонительной позиции не может быть. Восемь. Девять. Рикард напряг зрение, пытаясь пробиться сквозь предательскую смесь света и тени. Ярко-голубая земля почти в полной фазе. Полная тьма черных с острыми краями теней, шпили и утесы, уходящие вдаль к сверкающим равнинам. Я насчитал не меньше десяти. Вероятно, больше. Тяжелый будет бой. Металлические точки приближались, они делали двадцатифутовые прыжки с одного выступа на другой, и теперь стал виден блеск земного света на их шлемах и топорах. Рикард медленно сказал. «Вероятно, если мы попытаемся сопротивляться, нас ждет смерть. Вы можете сдаться, и я не стану о вас плохо думать. Сдаться на казнь или порабощение? Ты должен лучше нас знать», — сказал Хью. Он взмахнул своим топором, и тень пробежала по его флексикордовому скафандру. «Им придется подходить по одному, и мы изрубим их». Джонак и Чунг Ти согласились с ним. Леда молчала, но рукой в перчатке сжала руку Рикардо. На хмуром худом лице главаря преступников мелькнула мрачная улыбка. «Спасибо», — сказал он. Мы покажем этим проклятым копперам, что нирак еще может сражаться. Он отошел от группы и натянул лук. Лук большой, подходящий для такого гиганта. И он уже давно в его семье. Пластиковый лук, проволочная тетива, стальные стрелы, летящие с силой в сто фунтов. Такое оружие способно пронзить космический скафандр и выйти наружу в потоке вырвавшегося воздуха. Дерево и шнур бесполезны на поверхности. Они высыхают и трескаются в вакууме, прожигаемые днем и замерзающие ночью. Но с помощью этого оружия он отправил на землю больше людей, чем смог запомнить. Стоя в абсолютной тени утеса, он наложил стрелу и прицелился. Лук загудел в его руках, из него выскочила яркая искра. Один из нападавших неожиданно подскочил, упал и покатился по длинному склону. насыщенный влагой воздух вырвался, как его душа. — Одним меньше! — свирепо крикнула Леда и подняла свою пику. В тишине никто ее голос не слышал, но видно было, как движутся губы в пластиковом шлеме. Рикард повернулся, чтобы посмотреть на нее. Сильное красивое лицо и светлые волосы посинели в свете земли, но не стали менее прекрасными. Он украл ее три года назад во время рейда на Мунбург. и первое время она отчаянно сопротивлялась. Но позже они поняли друг друга, а потом Копперы завладели Нироком, и он с несколькими верными людьми бежал в мятежные изгнания И она была единственной из его жен, последовавшей за ним. Они улыбнулись друг другу, и он снова повернулся лицом к врагу. Снова прогремел его лук, и Рикард выругался, потому что стрела пролетела мимо ближайшей фигуры. Человек метнул копье, оно ударилось о скалу, отскочило, и Хью шагнул вперед, перехватил его и бросил назад. Рикард снова выстрелил, и еще один воин упал на каменную поверхность и застыл в смерти. Теперь они были близко, ужасно близко. На него набросилось не меньше дюжины. Он в последний раз выстрелил в них, бросил лук и схватил топор. Преступники быстро выстроились оборонительной линией. Рикард, Хью и Джонок, самый тяжелый из них, встали плечом к плечу между двумя большими каменными столбами. Леда и чунг сразу за ними, приготовив пики. Первый копер в яростном прыжке опустился на Рикарда, взмахнув топором и нацелившись в шлем вождя. Рикард отразил удар рукоятью своего оружия. Пригнул топор противника и ударил его в живот. Тот отскочил открытый для нападения, но нельзя выйти из линии. Почти сразу напал другой. Его лезвие разрубило вакуум. Топор Рикардо опустился на шлем противника. От удара онемели мышцы руки, но шлем был разрублен. Из него вырвался воздух, белый от изморози, красный от крови, которая фонтаном забило из рта и носа. топор выпал из рук противника и ударился в падение о шлем рикарда рикард ударил в металлическое плечо следующего противника и увернулся от контур удара ледо ударило между ним и джонаком со страшной силой пробила копьем скафандр коппера в районе живота тот отшатнулся тщетно сжимая руками разрыв и пытаясь удержать воздух а лицо его исказилось от неслышного крика Теперь на Рикардо нападали двое. Удары топора и копья обрушивались на его шлямы плечевые пластины. Он уворачивался, парировал их удары. Взмахнув топором над головой, опустил его еще на один шлем, расколов череп под ним, и собственный крик звенел в его ушах. Краем глаза он видел, как упал джонак Он с рычанием повернулся к убийце отразил лезвие его топора. «Отправляйся на марсу блюдок крикнул он, нанося удар за ударом. Противник отступал, пока не был прижат спиной к утесу. Рикард подскочил и убил его. Тяжело дыша, он повернулся и увидел, что коперы разорвали защитную линию. Теперь они по трое и по четверо нападали на выживших, били и кололи. И в кромешной тени мелькали отражения на металле. У него на глазах упал пронзенный копьем Чунг-Ти. Хью и Леда стояли спиной к спине, отражая беснующуюся вокруг свору. Эрикард перелетел расстояние между ними и напал на Коперов. Он сзади разрубил шляму одного, проткнул второго, отразил удар третьего, оттолкнул его и присоединился к товарищам. Замерзающая жидкость затуманила его шлям, и на него упал Хью. Рикард высвободился из-под тела, встал и нанес удар. Леда вращала по широкой дуге пику, просунула ее между ног нападающего, уронила его и ударила пикой, прежде чем он смог встать. Потом между нею и Рикардом оказался Коппер. Он сзади обхватил ее руками и потянул на землю. Они сплошной стеной бронированных тел окружили рикардо Уронили, и по четыре человека держали каждую его руку. Когда принесли проволоку и принялись закручивать ему руки за спиной, он пнул одного, встал и оттолкнул еще двоих. Но кто-то сделал подножку, и он снова упал. Захвачен. Не чистая смерть в бою, а плен. Он лежал, глотая горячий затхлый воздух внутри шлема, глядя на хрустальную темноту неба. на миллион острых, как иглы звезд, и на призрачное великолепие Млечного Пути, который протянулся до самого огромного голубого диска Земли, и мир Луны, этого колдовского света, и тени рваных острых утесов покачивались перед ним. Захвачен. Высокий человек, очевидно, глава отряда, пересчитал выживших и прижал свой шлем к шлему Рикардо. Черты лица резко вырезаны. Глаза черные, заостренная борода знатного копера и впавшие щеки трупного цвета в земном освещении. Он медленно сказал. — Да, ты, главарь мятежников, я рад, что тебя взяли живым. Рикард молча смотрел на него. — Веди себя разумно, — посоветовал тот. — Не забудь, женщина тоже у нас. Они поднялись по склону Коперника и спустились на равнину, окруженную стенами кратера. Недалеко располагался бронированный купол с часовыми перед ним. Шлюз вел в тоннель. Они вошли в него и оказались в освещенном лампами длинном пустом помещении. Здесь было несколько солдат Копера. Они должны сменить стоящих снаружи. Как и все городские свободные люди, они одеты не так, как варвары, которые обычно ограничиваются только набедренной повязкой с карманом. На этих просторное одеяние, на голове стальные шлемы. Они вооружены мечами, которые полезны в подземелье, но бессильны против космических скафандров, и они не раскрашены, как воины-варвары. Они не оскорбляли пленных. Имя Рикардо из Нирока последние годы на всех наводило страх. но откровенно глазели на леду. Даже преступники с радостью расставались с космическими скафандрами. Пот и требования природы делали пребывание в скафандрах после нескольких часов очень неприятным. Их раздели, связали руки за спиной и повели между рядами бдительных стражников вниз, в Коппер-Сити. Шли быстро, долгими прыгучими шагами, как ходят дома, там, где можно не опасаться засады. Рикард думал о катастрофах последних часов. Он и его люди, всего около 50 человек, после падения Нирока жили в основном на поверхности. У них были герметически закрытые палатки, которые они перемещали с места на место. И часто через старые неохраняемые шлюзы проникали в тоннели и города, чтобы захватить еду, воду и воздух и убивать коперов. Сражаясь, они оставались символом свободы для немногих свободных людей во все разрастающейся империи копперов. Они сдерживали это расширение, и к ним присоединялись молодые воины. Тогда была еще надежда. Потом Рикард со своими людьми возвращался из разведывательного похода и обнаружил, что их лагерь захвачен врагами. Они смогли уйти. Их преследовали и захватили двоих предводителей-мятежников. И это был конец. Конец сопротивления, конец надежды и, скорее всего, конец жизни. Его черные, полные горечи глаза обратились к командиру отряда. Тот надел яркое одеяние, какое носят самые знатные, и меч у него на поясе украшен драгоценными камнями. «Кто ты?» — хладнокровно спросил Рикард. На худом лице появилась улыбка. — Я — Рейд, князь Коппер-Сити, — последовал ответ. — Нам обоим повезло. Именно я возглавил отряд, который захватил тебя. Другие давно бы тебя убили, но я смогу найти для вас лучшее применение. Он кивком показал на леду. — Да, смогу. Она высокомерно подняла голову. Светлые золотые волосы упали на плечи и спустились к тонкой талии. Рикард рявкнул и рванул свои путы. Они врезались в запястье, а стражник сзади уколол его копьем. Рейд держал в руках лук Рикарда. «Очень хорошее оружие», — сказал он. «Не думал, что у варваров может быть что-то такое хорошее. Ты можешь вернуть его себе, но это нужно заслужить». Тоннель привел в пещеру, такую огромную, что ее дальние стены не были видны. Это была территория ферм. Крестьяне ходили между рядами баков и ухаживали за пищевыми растениями. Надсмотрщики с жесткими лицами останавливались в своих обходах, приветствуя князя. Здесь же скотные дворы, коровы, свиньи, овцы и куры в загонах. Загоны чистили и кормили животных рабы. Недалеко располагалась бойня, и аристократическое лицо Рейта сморщилось. Извилистая рампа ввела вверх, на другие уровни. Миновали жалкие и тесные жилища низшего класса. Крестьяне в серой одежде теснились семьями в своих коморках, без дверей. Выше располагался уровень фабрик, где прислужники инженеров изготовляли оружие и инструменты. Рабочие плавили и очищали руду. Другие шили одежду, плели веревки и производили все, что необходимо для жизни. Здесь отряд остановился, чтобы передать поврежденные космические скафандры для ремонта. Флексикорд снова будет сплавлен. О раздетых телах, оставленных снаружи, никто не думал. Рикард не смог удержаться и спросил. — Где ваша фабрика воздуха? — Еще выше. в самом храме под непосредственным наблюдением самого главного инженера вежливо ответил рейд ведь это самая главная работа он приподнял брови вас в нироке не было фабрики воздуха нет мы его покупали или отбирали если понадобится я так и думал так поступает большинство варваров рикард ты умный человек И я прошу тебя немного подумать. Нам нужен запас воздуха, чтобы возмещать потерянный. Но чтобы получить его из минералов, нужно оборудование и умение. Вместо того, чтобы воевать с нами, очень немногие умеют производить воздух. Разве не выгоднее было бы дружить с нами и иметь постоянный и надежный источник воздуха? Мы были свободными людьми. Теперь мы, рабы, вынуждены присмыкаться перед хозяевами и отдавать им все за жалкий рацион воздуха. Это достаточная причина, чтобы сражаться с вами. — Не думаю, — иронически сказал Рейд, — чтобы ваши рабы заметили разницу. Рикард стиснул зубы. Над уровнем фабрик располагался парк. Было хорошо известно, что свежий воздух, а значит и жизнь людей... Зависят от зеленых растений. Так что фермы были даже в маленьких деревнях. А в тесных палатках разбойников находилось место для горшков с растениями. Но Рикард и Леда никогда не видели такого буйства цветов и листвы. Никогда не чувствовали мягкую зеленую траву под обнаженными ногами. И девушка ахнула и зарылась лицом в розы. Рейд мечом срезал несколько роз и с поклоном протянул ей. «Они не прекраснее тебя!» — улыбнулся он. Вокруг были люди из благородных классов. Воины, администраторы, высокопоставленные инженеры и их дети и женщины в многоцветных одеждах. Они собирались вокруг, смеялись, выкрикивали приветствия, и Рейд дружелюбно кивал, но продолжал идти. Над парком располагался уровень просторных помещений высшего класса. где в носилках проносили благородных, а рабы выполняли приказания. Рикард заметил в разных местах неподвижно стоящих часовых и подумал, что власть повелителей не так уж прочна, как кажется. Они поднимались все выше и выше, пока не оказались, наконец, перед высокой стеной, украшенной фресками с изображением древних торжеств и праздников. Перед входом стояли четверо караульных. При приближении рейта они приветственно подняли копья. привратник открыл дверь, и они оказались в доме князя. Внутри богато меблированные залы с занавесами, вазами и бесценными предметами древней работы, наверное, еще до падения, а также более неловкие изделия недавней работы из резного дерева и кованного металла. Рейд провел их просторное помещение, верхние окна которого выходили к небу. Рикард машинально осмотрелся. Должно быть, он находится под самым верхом купола, выступающего над поверхностью. Он видел под собой вначале массу металла и бетона, а дальше — неровные равнины до самого горизонта и могучую стену кратера. На небе холодно блестели звезды. — приказал Рейд. Рикард потянулся, разминая затекшие мышцы. Ляда подошла, и ее рука оказалась в его руке. Стражники вышли, за исключением двух неподвижно застывших у стены. — Что теперь? — спросил варвар. — Ну, полагаю, вы хотите помыться. Ванная вон там. Потом мы поедим и сможем поговорить. Пленники получили свежую одежду из таких мягких, разноцветных тканей, каких они не видели с тех пор, как Нирок захватил купеческий караван в тоннелях. И был пир с искусно приготовленными мясом и хлебом, свежими фруктами, вином и деликатесами названий которых они не знали. Они сидели за столом и наслаждались. Рейд старался быть приветливым. Он приказал привести девушек-рабынь, и они танцевали. и играли на музыкальных инструментах. Он все время доливал вино в бокалы, и слова, которые срывались с его улыбающихся губ, не имели никакого отношения к реальности. Вопреки своему желанию Рикард слушал с интересом и отвечал, когда мог. А Леда была очарована. Князь углубился в древнюю историю, которая, казалось, была его любимым хобби. Он говорил о тысячах лет войн политики, завоеваний и освобождений, о династиях, о людях и богах, и слушать его циничные рассуждения было особенно интересно после туманных героических преданий варваров. В Копперсити все еще умели читать и писать, хотя лишь несколько знатных, кроме инженеров, считали нужным учиться, чтобы овладеть грамотой. «Но что такое падение?» — шепотом спросила Леда. — Что тогда было? — Падение с земли? Рейд улыбнулся, и брови его изогнулись. — А что, красавица, если ты расскажешь мне, что знаешь? — но «Ну, я никогда много об этом не думала, — ответила она. Ее лоб над голубыми глазами в морщинках сосредоточенности. — Говорят, люди пришли с земли. Они согрешили и были изгнаны, чтобы жить здесь. пока грех не будет искуплен. Души мертвых возвращаются на Землю. Или на Марс, если они преступники или коперы, — добавил Рикард. Леда посмотрела на него и развела руки. Это все, что я знаю. Хм, ну это общеизвестная история. Наши инженеры рассказывают ее простым людям. Так легче удержать их в повиновении. «Но что вы скажете, если я вам сообщу, что Земля — такой же мир, как наш?» «Это невозможно», — сказала Леда. «Говорят, на Земле можно ходить по поверхности без скафандра, и повсюду зелень, и много воды, и всем достаточно еды. но конечно, Земля совсем не такая, как Луна, ведь люди и животные настолько плохо приспособлены для жизни здесь». что, естественно, предположить, они пришли с Земли не в мистическом падении, а с помощью обычных физических средств. «Они прыгнули?» — презрительно спросил Рикард. «Нет, они... Я расскажу об этом позже. Были способы. Немногие уцелевшие книги рассказывают кое-что о случившемся. Люди явились сюда с Земли в поисках необходимых им материалов. Здесь и по всей поверхности Луны были построены города и соединены тоннелями, чтобы добывать руду. Они были мудры, эти древние. Они построили не только то, что мы используем и сегодня. Используем слепо, по обычаю, без понимания. Плавильни, аккумуляторы солнечной энергии, космические скафандры и все остальное. Но у них было и многое другое. Оружие гораздо более смертоносное, чем лук и топор. Машины, которые проносили их по поверхности и перевозили руду, и делали работу, которую мы должны делать руками. Но все это давно износилось или было разрушено, и пошло на металл. В нашем храме есть некоторые реликты. Но это все. Глаза Рейта блеснули. Немного погодя, он продолжил. Согрешение и падение — совсем не то, о чем говорят инженеры в своих проповедях. Я не знаю точно, что произошло, но только эти мудрые древние не были едины. Они были разъединены на, наверное, на города, и различные колонии здесь принадлежали этим разным городам. Началась война, но не такая, какую мы знаем сейчас. Война, в которой решалась судьба, в которой высвободилась вся сила машин и была направлена на разрушение и уничтожение. Должно быть, она уничтожила цивилизацию на Земле. Во всяком случае, в течение более тысячи лет и больше нас никто не навещал. Здесь, на Луне, колонии тоже воевали, но в более ограниченном масштабе, поскольку у них не было больших разрушительных машин. Но этого было достаточно, чтобы уничтожить многие города, вы, должно быть, видели развалины некоторых из них, и погубить большую часть оборудования. У выживших мудрых людей не было машин для восстановления разрушенного. И последующие бурные поколения не обращали внимания на технику, не имевшую отношение к их жизни. Оставшиеся машины были заброшены, мудрые люди умерли. и города сражались за необходимые для жизни мечами и копьями. Наконец над нами опустилась долгая ночь невежества. — Такова истинная история падения. — Откуда ты это знаешь? — вызывающе спросил Рикард. — О я прочел сохранившиеся книги и их фрагменты, и с помощью собственной головы соединил то, что узнал. и в Коппер-Сити сохранилось больше знаний, чем у других. Остальные вернулись к варварству, сохранили лишь немногое, что позволяло выжить. Но мы, жители главной из бывших колоний, сохранили немного больше. В Коппер-Сити всегда были немногие, знавшие правду, хотя они ничего не могли сделать. Рикард откинулся на спинку кресла и высокомерно посмотрел на князя. хорошо — сказал он. — Я принимаю это. Но в чем разница? Зачем ты привел нас сюда и рассказываешь это? — О, я хотел, чтобы ты понял, наша откровенная цель завоевания мира совсем не абсолютное зло, как ты считаешь. Это принесет знания варварам, вернет им их наследие и покончит с мелочными ссорами во имя единства всего человечества. А ценой станут их рабство и нищенство. Ну, я не стану утверждать, что мы делаем это ради нашего здоровья, — спокойно сказал князь. Набеги варваров стоили нам дорого и сильно раздражали, и мы всегда можем использовать новых работников. Но не говори мне, что ты мученик сердце которого болит за твой угнетаемый народ. Ты разгневан, потому что у тебя отняли твою власть и богатство. «Если бы ты мог все это вернуть и даже утроить...» Он наклонился, и его лицо с острыми чертами нависло над столом. «Да, мы повсюду распространим социальный порядок Коппер-Сити, потому что это наш порядок. Но мы примем в свои ряды самых способных и достойных доверия варваров. Сделаем их полноправными гражданами». Хотел бы ты сменить убогую тьму Нирока на такое жилище, на десятки рабов и личную охрану, на город, который станет твоим личным поместьем. Хотел бы принять участие в сотворении будущего? Хм...» Рикард нахмурился и провел рукой по жестким черным волосам. «Ты не бесплатно дашь мне все это?» «Конечно, нет. Но тебе понадобится сильный покровитель, друг мой». Все, конечно, ожидают, что ты будешь казнен или отправлен в шахты. Потребуется все мое влияние, чтобы тебя помиловали. В обмен ты окажешь мне кое-какие услуги». Его белые зубы сверкнули в бороде. «И первая из них может начаться немедленно». «Как?» «Я хочу, чтобы ты убил для меня человека». «Ну что ж», Рикард немного подумал. «И кто он?» «Сейчас я перейду к этому. Ты не знаешь этого человека, и он для тебя ничего не значит. Если ты выполнишь это поручение, будут и другие, и твое возвышение будет быстрым». «Ты отпустишь меня с мечом», — медленно сказал варвар, «и ждешь, что я сделаю то, что ты хочешь». «Естественно», — сказал Рейд. «Я сохраню твою очаровательную даму, как заложницу!» Он с улыбкой взглянул на Леду, и по ее щекам медленно поползла краска. «Я позабочусь, чтобы она не скучала!» Свежевыбритый, с красивой прической, в приличной одежде, с мечом на поясе и в шляпе, с пером, надетый на бекрень, Рикард мог сойти за кого угодно, только не за преследуемого главу мятежников из Нирока. за молодого стражника, освободившегося от обязанностей, может быть, набранного в недавно завоеванной провинции и наслаждающегося цивилизацией, поглотившей его народ. Проходя по городу, он не привлекал к себе внимания, разве что лишь на него смотрела какая-нибудь смелая девушка. В северной стороне купола, примерно на уровне поверхности, располагается район, где много свободных людей, и почти нет знатных. Это район купцов, хозяев магазинов, различных независимых ремесленников. Проходя по этому району, Рикард удивлялся поведению его жителей. Оно не было ни подобострастным, ни высокомерным. Эти люди ни неотесанные, ни не слишком вежливые. Своего рода цивилизованная версия варварства и галитаризма. Ему пришло в голову, что никто в своих расчетах не учитывал настроение этого класса. Но у него есть миссия, и чем дольше он шел, тем более отчаянная она казалась. — У меня не было выбора, — мрачно размышлял он. — Если бы я отказался, он приказал бы меня убить. Но чтобы я, вождь свободных людей Нирока, стал наемным убийцей Рейта, — Убить главного инженера коперсити сити Рейд рассказал ему о месте действия. Предупредил, что у храма есть своя охрана. И сказал, что несколько его людей уже пытались выполнить эту задачу, но не смогли, и закончилось это кровью. С другой стороны, если он выполнит свою задачу и сможет выбраться из храма, его будет ждать отряд надежных солдат, который сопроводит его домой. Рикарду приходилось бывать и в более серьезных делах. Рейд почти не объяснял, почему старик должен умереть. Сказал только, что он мешает его планам. И Рикард, у которого не было сочувствия ни к одному из коперов, не стал спрашивать дальше. Проходя через толпы, заполняющие базары, таверны и горные дома, он время от времени поглядывал назад. И ему показалось, что он раз или два видел солдат из личной охраны князя, незаметно следящих за ним. Но он не был в этом уверен. Толпа представляла собой смешение всех элементов лунных жителей. Богатый одетый купец с большим животом, которого несут в носилках четыре раба. Двое молодых веселых воинов, выходящих, покачиваясь из таверны. Уличный торговец, расхваливающий свои товары на перекрестке двух коридоров. Удивленный варвар, затянутый в кожу. Фантастически раскрашенный бродячий музыкант, играющий на арфе и поглядывающий на проходящих мимо девушек. Серьезный молодой инженер в развивающемся длинном красном одеянии. Веселая и шумная толпа. Вихрь жизни и цвета. И Рикард не мог сдержать ответную улыбку. В маленьких пограничных городках нет ничего подобного. Он вышел из коридора на широкую поросшую травой площадь и почувствовал, как напряглись мышцы и стеснилось в груди. На другой стороне площади стена, уходящая вверх на много уровней, с портиками, увешанными бархатом, и с большим знаком святой земли над входом. Храм. Время службы миновало. И перед стеной несколько человек, в основном прислужники, торопящиеся по своим делам. Перед входом неподвижно стоят шесть стражников храма в позолоченных нагрудниках и шлемах с плюмажами. Рикард несколько мгновений разглядывал их длинные пики и мечи на поясе и думал, сколько еще таких же внутри, в священных покоях. Он глубоко вздохнул. Может, в последний раз в жизни, вбирая в себя запах свежей травы и цветущих кустов. Леда все еще заложница у Рейта. Он встряхнулся, выпрямился и смело пошел к воротам. Две скрещенных пики преградили ему вход. — Стой! Что тебе нужно? — Я должен увидеть главного инженера. Сейчас не время для аудиенций Возвращайся после церемонии восхода солнца. «Я не могу ждать. Я принес новости со стороны, которая не видит земли». На лице начальника стражи промелькнуло выражение заинтересованности. «Какие новости?» «Только для ушей главного инженера. Тебе придется ждать очереди». «Послушай», — сказал Рикард, — «ты можешь передать ему сообщение, что речь идет о новых залежах руды власти». Если его мудрость не заинтересуется, я уйду. Но если ты этого не сделаешь, я не хотел бы оказаться в твоей шкуре, когда он узнает, что ты помешал ему меня выслушать». «Ха!» — начальник стражи потер подбородок. В глазах его был страх перед сверхъестественным. Остальные солдаты смотрели на него. «Что ж, хорошо!» — он внимательно посмотрел на варвара. «Ты не из города!» — Откуда ты? — Из Мунбурга, если хочешь знать. — Но мое сообщение. Начальник стражи подул в свисток. Вышел послушник, выслушал его и торопливо ушел. Рикард стоял в ожидании, стараясь не выдать своего напряжения. Рейд сказал ему, что он должен сообщить. И как будто это сработало. Князь добавил, что храм давно пытается раскрыть утраченную тайну легендарной силы Томмика, гораздо более мощную, чем солнечные батареи, но не смог далеко продвинуться из-за отсутствия необходимых металлов. Для Рикардо Томмик был всего лишь местным богом, которому поклонялись в некоторых городах, хотя в других легендах он был дьяволом, виновным в падении. «Твой меч!» — сказал начальник стражи. Рикард пожал плечами. Вполне естественно, что никакому посетителю не разрешат иметь оружие в пределах храма. Особенно после недавних покушений Рейта. Он отстегнул меч, отдал его и позволил обыскать себя в поисках спрятанных ножей. Им не пришло в голову, что при его размерах и силе можно убить человека руками и ногами в тяжелой обуви. Вернулся послушник, и с ним полноправный инженер. «Кто ты, незнакомец, и каково твое слово?» — спросил инженер. «Я сын Атли Артура из Мунбурга, — ваше знание», — ответил Рикард, кланяясь так низко, как позволяла его высокомерная душа. «Если позволишь, мое слово нельзя обсуждать при всех». «Да, конечно. Я отведу тебя к его мудрости. Следуй за мной». рикард пошел вслед за развивающимся красным одеянием суженными глазами внимательно разглядывая все встречное они шли по длинному украшенному фресками к коридору в который выходило много комнат удивительно непо похожих на религиозный центр в комнатах блестели металл стекло и пластик и инженеры в запачканных халатах работали с самыми разными инструментами миновали несколько стражников Рикард мрачно думал, нужно будет сломать старику шею, выхватить меч у ближайшего вооруженного человека и попытаться вырваться наружу. Людям Рейта не позволили войти в храм. Но если они ждут его за воротами храма, у него есть небольшой шанс. Коридор привел к высокой двери, у которой стояли четыре стражника в золотом и алом, напряженно держа пики. За дверью... Большой зал для аудиенций. Зал роскошно обставлен: золото, драгоценные камни, бархат и прекрасные древние работы. В дальней стороне за огромным пластиковым окном открывался вид на великолепие дикой местности и на полную землю. Голубое сияние земли смешивалось со светом флуоресцентных ламп. У Рикардо не было времени любоваться красотой картины. Его взгляд напряженно искал врагов. В зале нет солдат, и инженер, который привел его сюда, закрыл дверь, за которой стояли солдаты. Слава богам! Это даст ему возможность убить главного инженера, вырваться и захватить стражников врасплох. Вокруг трона мудрости собралось десяток инженеров, высокопоставленных, судя по их одеяниям. Большинство молодые и сильные. но ни у одного не отмечали кинжала. Рикард склонился перед троном и услышал похожий на шепот голос. — Встань, сын мой, и изложи твое сообщение. — Спасибо, твоя мудрость. Мятежник встал и приблизился к старику, сидящему перед ним. Глубокий старик видел он, худой, хрупкий и согбенный с орелом седых волос вокруг морщинистого лица. со сверкающими глазами и удивительным куполом лба. На мгновение Рикард почувствовал презрение к себе. Но Леда, с прекрасными прядями, низким смехом и несгибаемым мужеством, Леда — заложница у Рейта. «Ты принес слово о рудах силы на дальней стороне Луны», — сказал главный инженер. Он поджал губы и похлопал себя по колену, украшенной драгоценностями логарифмической линейкой, символом своей власти. «Но как язычники там могут знать, какие руды искать?» «Они их не искали, твоя мудрость», — ответил Рикард. Он стоял в пяти футах. Один легкий прыжок. обученные инженерами купец из города по имени Борсу». Несколько лет назад был захвачен людьми из Мунбурга, напавшими на его караван. Он стал моим рабом, но оказался таким умным и храбрым, что вскоре мы стали скорее друзьями, чем хозяином и рабом. Это он организовал экспедицию в земли язычников. Он подумал, что те руды, которые мы немного обрабатываем на своей стороне, можно отыскать там, продавать сюда, в копер сити и разбогатеть. Он нашел эти залежи и начал их разрабатывать. Когда мы вернулись, увидели, что Мунбург теперь в вашей власти. Они ослабили бдительность, слушая его рассказ. Мы подумали, что все равно сможем иметь дело, особенно с храмом. Борсу заболел, и я оставил его в Мунбурге, а сам пришел. Он пробился через тела к главному инженеру, и пальцы его сомкнулись вокруг худой шеи. Гром и звезды взорвались у него в голове. Он отшатнулся, упал, и один из инженеров бросился к нему, размахивая дубинкой, которую прятал в длинном рукаве. Рикард пнул его, и Коппер отлетел назад. Варвар зарычал и встал. Инженеры достали спрятанные мечи и кинжалы и обступили его. Он попался. Они не глупые, эти инженеры. И теперь он попался. Вырвав у противника кинжал, он отразил удар другого инженера. «Живым!» — закричал старик. «Взять его живым!» Для камеры пыток нет. Рикард сблизился с инженером, ударил его в плечо, прежде чем тот успел пустить в ход меч. Отобрал меч и попятился к стене, держа меч в одной руке, кинжал в другой. Инженеры стеной окружили главного и размахивали мечами. Раненый инженер неожиданно встал и побежал к двери. Рикард бросил в него кинжал, промахнулся и застонал, видя, как открываются двери, вбегают стражники. «Нирак!» — закричал он и набросился на них. Меч его свистнул, отразившись от металлического древка ближайшей пики, и ударился о латы. Другой стражник ударил его древком пики, и он пошатнулся. Теперь на него со всех сторон сыпались удары, погружая его в пронизанную молниями тьму. Меч выпал у него из руки. Рикард упал, продолжая выкрикивать проклятия. Кто-то пнул его. Он лежал почти без сознания. Кровь заливала ему рот, и он что-то бормотал, когда его связывали. Когда голова перестала кружиться, зрение прояснилось, и остались только боль и медленные капли крови, Он сел и посмотрел на окружавших его инженеров. «Я думал, Рейд умней», — сказал один из них. «Неплохой шаг», — старик морщась потрогал шею. «Он едва не сделал это. Но кто ты такой, смельчак, решившийся безоружным выступить против храма?» Рикард покачал звенящей головой. Его тошнило не столько от боли, сколько от собственной глупости. Он опять проиграл. Его вторично схватили и повязали, как свинью на заклание ха дайте подумать. — главный инженер погладил подбородок. — Очевидно, Рейд предпринял бы эту попытку, если его убийца так храбр и силен, что у него был некоторый шанс на успех. В то же время он должен иметь что-то такое, чтобы заставить этого человека пойти на такой отчаянный шаг. Всего десять-пятнадцать часов назад мы слышали, что могучий Рикард из Нирока был захвачен тем самым рейтом. Рикард из Нирока, да, твоя мудрость. Говорят, он рослый и смуглый. Должно быть, это он и есть, верно? И пленника ударили ногой. «Полегче, Ванно, полегче!» «Не нужно плохо с ним обращаться, когда он беспомощен!» «Никто не погиб в этом небольшом происшествии!» Главный инженер наклонился над Рикардом и слегка улыбнулся. «Понимаешь, мой друг, я не таю против тебя зла. Я давно восхищаюсь твоей неразумной борьбой с лордами Коппер-Сити». и готов помочь тебе, если ты позволишь. Но вначале я кое-что должен для тебя сделать. Рикард невесело рассмеялся. Кажется, таков обычай этого города. Будь разумен. Ты не выполнил приказания Рейта. Теперь ты ему больше не нужен. И только здесь ты от него защищен. Полагаю, ты не любишь Рейта, а он наш главный враг. Рикард молчал. «По какой же причине ты взялся выполнять для него грязную работу? Не могу представить себе, чтобы Рикард из Нирока стал наемным убийцей». «Говорят, с ним была захвачена женщина, твоя мудрость», — задумчиво сказал один из инженеров. «Вот как! И она осталась у Рейта», — главный инженер расхаживал по залу. Одеяние вздымалось вокруг его худого тела. Неожиданно он сказал. «Принесите этому человеку чашу вина». Словно огонь пробежал по жилам. Мозг освободился от свинцовой тяжести. И Рикард посмотрел на окружающих его инженеров прояснившимся взором. Главный инженер сказал ему. «Рикард, таково положение в копер сити Старая достойная династия мэров выродилась, и последний мэр сидит в своих покоях и не интересуется ничем, кроме своей новой шлюхи. А тем временем происходит борьба за власть в этой растущей империи между знатными, вождь которых Рейд, и храмом, который принимает сторонников из всех классов, и поэтому ближе к людям. и лучше понимает их интересы. Мир после падения глубоко опустился. Мудрая, богатая и смелая цивилизация погибла, а нынешняя, ее преемница, застойная, жестокая и невежественная. За тысячу лет она не создала ничего нового и достойного. Я не говорю, что храм безупречен. Первые главные инженеры считали полезной монополизацию уцелевших знаний и объединились со знатными, угнетая простых людей. Но за последние поколения мы пытались искупить свою вину. Мы выступали против рабства и несправедливых законов и хотели бы учить всех, чтобы люди перестали быть ходячими животами. «Храмы знатные соглашаются, что человечество должно быть единым», — Рикард зарычал, услышав это. «Но мы считаем, что должны научиться свободе у варваров, взамен дав им наш порядок и культуру, а не порабощать их. И вот здесь наши представления резко расходятся. Более того...» Мы пытаемся восстановить древние знания теми методами, которыми они были приобретены, то есть проверять свои идеи, убеждаясь, что они работают, а не принимать слепо древнюю мудрость. По пути сюда ты должен был видеть наши лаборатории, но это ведет к еретическим сомнениям во всем, и знатным это не нравится. Поэтому Рейд несколько раз пытался меня убить. Я не могу обвинить его, в суде меня не поддержат. Если он добьется своего, с помощью своего влияния сможет поставить вместо меня одного из своих прирученных инженеров. Мы, ученые, представляем меньшинство в храме. И я лишь почти случайно занял этот пост после убийства предыдущей логарифмической линейки. Если бы нам удалось свергнуть Рейта, было бы больше шансов на улучшение жизни людей. Может, со временем мы бы даже смогли достичь земли, если мы потерпим поражение, что кажется очень вероятным. Долгая ночь опустится окончательно». Он замолчал, и на несколько мгновений в большом зале воцарилась тишина. Потом Рикард сказал. «Думаю, ты более или менее говоришь правду. Мне все равно, та сторона или эта. Но чего ты хочешь от меня?» «Не знаю», <связывая> — откровенно ответил главный инженер. «Не знаю. Не было бы разумнее вернуть твою голову Рейту. но рикард В одном отношении у храма большой недостаток. Наши молодые люди — отважные бойцы, как ты мог заметить. Но все же они техники, интеллектуалы. У них нет практического опыта войны. С другой стороны, ты сражался всю жизнь. Если у тебя есть предложения, они будут внимательно рассмотрены. И что я получу за это? — Твою жизнь, конечно, и свободу. То же самое и для твоей женщины, если мы сможем ее спасти. О других вознаграждениях можно поговорить позже. Тебе было бы выгодно действовать с нами. Рикард прислонился к стене, думая о том, что узнал и каковы его шансы. Вскоре он кивнул окровавленной головой и заговорил. — Врата храма распахнулись, и из них в прыжке вылетел рослый воин. Этот прыжок перенес его через часовых, и он опустился на площади. В него полетело копье. Он поймал его, повернулся и бросил назад. «Остановите его!» — закричал инженер. «Убейте его! Он убил главного!» Стражники с криками бросились к Рикарду. Из храма выбегали другие солдаты. Он побежал к коридорам на другой стороне площади. Кричащий рабочий попытался остановить его. Он ударил рабочего в зубы, мечом плашмя отбросил другого и стал пробиваться через неожиданно образовавшуюся вокруг толпу. Его окружили с полдюжины вооруженных людей, обнаживших лезвия. Один свирепо улыбнулся в бороду. — Мы думали, ты мертв, — сказал он. — Долго ты там был. Мы все умрем, если не уберемся отсюда, — ответил Рикард. К нему через толпу пробивались солдаты храма, а из толпы слышались крики. «Главный инженер мертв! Главный инженер мертв! Эти проклятые знатные убили его!» «Кажется, слова старика, что народ его любит, были правдой», — думал Рикард. Он ударил кулаком в рот ближайшего из тех, кто с проклятиями набросился на него. Мечи и пики со всех сторон окружили плотное кольцо воина-фрейта. Рикард повел отступление. Меч его свистел и гремел, но Рикард не рубил, он пробивался сквозь толпу. Люди расступились перед большой окровавленной фигурой. «Рампа! Туда!» Они собрались и прыгнули на десять футов вверх, полетели вперед и приземлились на изогнутой поверхности рампы и побежали. Промелькнуло копье, и один из людей Рейта упал. Еще двоих голыми руками стащили простые люди. Толпа наполовину разгневанная, наполовину испуганная медленно двинулась за ними. Они вбежали в коридор на уровне благородных, и два стоявших здесь стражника захлопнули ворота перед преследователями. Тяжело дыша, они остановились и переглянулись. Там внизу настоящий Марс, хрипло сказал командир отряда. Мятежи. Отведите меня к его превосходительству, сказал Рикард. Да, немедленно. «И... хорошая работа, варвар! Ты сделал то, что мы пытались сделать последние пять лет!» Они быстро пошли по длинным коридорам мимо роскошных помещений знатных, в которых мужчины, женщины, дети, слуги и рабы укрывались при виде обнаженного оружия и при звуках мятежа на нижних уровнях. Когда подошли к двери рейта, их впустили без церемоний. князь вскочил пролив вино из кубка и посмотрел на рикардо дело сделано крикнул он ты действительно это сделал да мятежник оперся на меч и осмотрел помещение за столом сидели семь или восемь человек все старше и толще рейта на все в богатых одеяниях и с врожденным высокомерием правителей был здесь также высокопоставленный инженер Пожилой человек с хитрым лицом. Он едва посмотрел на вошедших и снова опустил тяжелые веки, вернувшись к своим мыслям. Но Рикард прежде всего увидел Леду. Леда в роскошном платье мрачно полулежала на ложе. Но, увидев окровавленного, Рикарда вскочила, бросилась к нему и молча обняла. «Да, он мертв!» — кивнул варвар. «Тебе потребовалось несколько часов», — сказал Рейд. «Ты уверен, что не ошибся?» Меня заставили долго ждать, пока главный заканчивал эксперимент, как они сказали. Но я до него добрался, сломал ему шею, отобрал меч и пробился наружу. Рикард смело прошел к столу, взял стакан и осушил его. «Вы это слышали?» Рейд повернулся к сидевшим за столом и перешел почти на крик. «Слышали это?» Его смех был громким и диким. «Он мертв! Его мудрость Лаон-тринадцатый, главный инженер Коппер-Сити, мертв! Ты готов занять его пост, джастор Обратился он к инженеру. «Хочешь принять имя Лаон-четырнадцатый?» «Неплохо было бы подождать подтверждения невозмутимо сказал один из сидевших. Рейд безостановочно расхаживал по комнате. Глаза его горели. Он по очереди разговаривал со всеми своими гостями. Рикард и Леда не обращали на него внимания. Они были рядом, и его руки и губы то и дело с отчаянной нежностью ласкали ее. Быстро вошел молодой послушник. Тяжело дыша, он сказал. — Господа, он мертв. Его убили, и внизу настоящий Марс. Простые люди сходят с ума. На его лице была ножевая рана. Кровь медленно капала с лица на красное одеяние. «Что ты видел?» — выпалил Рейд. Он подскочил, схватил послушника за плечо и затряс его. «Что ты видел?» «Я...» Я слышал громкий шум за закрытой дверью в зале для аудиенций. Должно быть, там что-то было, потому что его... Старый Лаон вышел оттуда и пошел в лабораторию. Несколько часов спустя он вернулся в зал и... Вскоре там снова послышался шум, громче и более долгий. Потом я видел, как оттуда выбежал человек, опрокинул стражника и побежал по коридору. Я взглянул в зал, там в лужах крови лежали тела. Подошел инженер, поднял старика и закричал, что он мертв. Потом была паника. Все бегали, стражники преследовали убийцу. — Я ускользнул и пришел сюда, как ты и приказал, сэр. — Мертв! Крик Рейта отразился от стен зала. «Мертв! Вы слышали? После пяти лет я убил старую свинью, и храмы, простые люди охвачены мятежом. Какой еще предлог вам нужен?» «Предлог?» — переспросил один из знатных. «Конечно!» — Рейт улыбался. «Исполняя свой долг перед обществом, мы соберем свою личную охрану и спустимся вниз, чтобы восстановить порядок. Когда мы займем храм, твое избрание на пост, джастор станет несомненным». «Будет сражение», — нервно сказал инженер. «Почти все молодые инженеры на его стороне, вы знаете. Они не примут вас безропотно. А еще есть простолюдины». «Ба! Инженеры и толпа против обученных лезвий! Конечно, прольется кровь, но не наша. Тем более, если мы окажемся там раньше, чем они смогут организоваться!» Рейд крикнул, и к нему подошел офицер стражи и отдал приветствие. На его жестком, похожем на маску лице, было что-то вроде ужаса. Рейд отдал быстрый приказ, и офицер убежал. «Мы...» «Объединим все наши личные силы», — сказал князь, шагая от стены к стене. «На людей мэра и на городскую стражу рассчитывать нельзя. Я не удивлюсь, если половина из них перейдет на сторону храма, если будет такая возможность. Большая часть регулярной армии за пределами города, в гарнизонах или в боевых действиях, и на нее тоже не стоит рассчитывать. Но у нас...» «Триста смелых обученных воинов, готовых идти за нами вниз». «Нас?» — спросил один из знатных. «Оставайтесь, если хотите. Я иду вниз». Рейд повернулся и сжал плечо Рикардо. «Ты тоже мой друг. Ты сегодня хорошо поработал. Очень хорошо. И будешь достойно вознагражден». Нераканец пожал плечами. В глубине души он продолжал спрашивать себя, правильно ли он поступил. Ему все равно, кто победит. Они для него все коперы. Но награда Рейта более реальна и ощутима, чем храма. И... Но сейчас уже поздно. Он пошел в ванную, и Леда промыла и перевязала его раны и прошептала. «Что ты за этим есть больше, чем ты сказал, дорогой? Я слишком хорошо тебя знаю». — Да, есть, но я сейчас не могу тебе сказать. Держись рядом со мной и ничему не удивляйся, что бы я ни сделал. Леда вернулась к Рейту и сказала. — Дай и мне лезвие. — Тебе, женщина? — спросил он. — Я послала на землю больше людей, чем ты, — выпалила она. — Отныне мы с Рикардом сражаемся рядом. — Что ж, не хочется рисковать такой красавицей. Но я готов выполнять любые твои желания, рассмеялся Коппер. Напомни, ты среди моих солдат, а они не любят предателей. Она улыбнулась ему. Как может кто-то тебя предать? прошептала Леда. Старейший в мире способ, вздохнул Рейд, и по-прежнему действует. Хорошо, возьми вон там из арсенала все, что хочешь. Рикард и Леда вооружились. Она мечом он топором, надели латы и шлемы. К этому времени слышались шаги марширующих солдат. Рейд тоже вооружился, поднял свой меч в насмешливом приветствии более робким товарищам и вышел из зала. Сильный и хорошо вооруженный отряд заполнил коридор крепкими телами и острой сталью, поднятыми пиками и топорами. Когда появился Рейд, солдаты закричали и двинулись по коридору. Сам Рейд шел впереди, сразу за ним варвар. Отряд двинулся в сражение. Сапоги со звоном грохотали по металлическому полу. Звенело оружие, мрачные шутки перебрасывались от одних бородатых губ к другим. Это были убийцы, профессионалы, не боящиеся ни людей, ни земли. Тренированная элита внутри армии и основа власти знатных. Глядя на этих солдат, маршируя с ними, Рикард испытал неожиданное сомнение. Необученные варвары уступали этой железной силе. Они подошли к открытым воротам, и Рейд открыл их и пошел дальше по рампе. Мимо проходили уровень за уровнем, теперь покинутые, пустые и тихие. Но шум снизу становился все громче. Толпа гневно ревела и требовала крови. Когда они вышли на площадку на уровне крыши храма и посмотрели на двадцать футов вниз, увидели кипящее море людей, рабочих в сером, обнаженных рабов, торговцев в бархате, ремесленников в коже, женщин и детей, кричащих и топающих с такой силой, что дрожали стены и стучали зубы в голове. Море белых, полных ненависти лиц уходило за пределы зрения, раскрытые рты. красные и слезящиеся глаза рев его из звереных голосов рикард никогда в жизни не видел настоящую толпу и эта ярость потрясла даже его зачерствевшую душу но он не пожалел о том что многие из этих людей умрут рейд несколько мгновений стоял гладя бороду и думая потом поднял меч и перепрыгнул через ограждение ряды солдат один за другим последовали за ним Десятки людей одновременно плыли в воздухе, выставив пики. Они приземлились среди толпы и принялись расчищать себе место. Толпа отступила, оставив кровавые обрывки тел. А солдаты продолжали прыгать. Передние ряды устремились к храму, а задние еще прыгали. Свистело и рубило лезвие Рейта. Лицо его было освещено мрачной радостью. Рикард и Леда, Зажатые между остальными могли только добавлять свой вес к общей массе. Вокруг ревела, выла и проклинала толпа. Сильные руки начали кидать в солдат молоты, шахтерские лампы, ломы, гаечные ключи, наковальни. Стражник пошатнулся и упал. Лицо его было разбито. Другого схватили за плащ, утащили в группу женщины и срезали мясницкими ножами. У третьего вырвали пику, и рослый кузнец вонзил ее в горло четвертого солдата. И тут же был убит сам. Толпа расступалась перед безжалостно надвигающимися солдатами. Но смыкалась за ними и заполняла воздух шумом и летящей смертью. «Главного убили!» У леды были широко раскрыты глаза, грудь под латами вздымалась. Рикард смутно расслышал ее голос за грохотом и криками толпы. «Они нас ненавидят!» «Да!» Он мрачно улыбнулся. Теперь перед ними был храм. Его высокая стена возвышалась над грохотом и громом. Ряд храмовых стражников сдерживал наступающих. Рейд поднял окровавленный меч, и его трубач издал резкий звук. Солдаты двинулись вперед. Рикард слышал голос рейта Тот обратился к стражникам храма. «Пропустите нас! Это приказ мэра!» «Мы вас защитим!» «Никто не пройдет! Ты! Кровавая свинья!» Снова прозвучала труба, и солдаты сомкнули ряды и устремились вперед. Мечи и пики звенели у ворот. Задние ряды неожиданно начали отходить. Рикард схватил летящие волосы ляды, прижал губы к ее уху и быстро прошептал. «Слушай, мы на стороне храма». При первой же возможности освободись и перепрыгивай через них, нам нужно внутрь. Она на мгновение сжала его руку, затем часовые были оттеснены и солдаты ворвались внутрь. Перед ними был длинный узкий коридор. Ничего не шевелилось, не слышно было ни одного голоса. Они шли в темноте и слышали только звуки своих шагов, хриплое дыхание и лязг своего оружия. Рикард услышал удивленный голос Рейта. «Куда они все подевались? У храма много своих стражников. Где они? Неужели все бежали?» Он рассмеялся. «Если так, наша задача облегчается. Вперед!» Они ворвались в большой зал для аудиенций. Он был освящен, и храм ждал их. Молодых инженеров подкрепили простолюдины с оружием в руках и в броне. Солдаты издали вопль, передние ряды метнули копья, которые отскочили от металла, пластика и прочной ткани. Неожиданно отстрел инженеров потемнел воздух. Свистящая смерть плясала среди солдат, и ряды нападающих из-за упавших потеряли строй. «Сзади теснили, людей несло вперед!» В мгновение, охватившие всех паники, только Рикард знал, что происходит. Стражники храма и помогающие им простолюдины вышли из комнаты боковых коридоров, в которых они таились, блокировали солдатам отступление и напали на них сзади. Ряды вокруг него колебались и смешивались. Свистели стрелы, копья и метательные топоры. Ряды рейта гнулись под давлением с обеих сторон. Пора убираться, прежде чем кто-либо поймет, что он, Рикард из Нирока, завел их в ловушку. Он повернулся к ближайшему человеку и нанес низкий удар, разрубив плоть и кость ноги. Воин с криком упал. Рикард поднял оружие и отразил удар сзади. Сбоку его ударили копьем. Удар пришелся в латы, и он сильно ударил коленом. Наклонившись, он подрубил еще одного из своих бывших товарищей. аледа Леда, шедшая за ним, отразила еще один удар сзади. Рикард согнул колени и прыгнул, взлетел над упавшими, и десяток копий устремились к нему. Он едва заметил резкую боль от копья, попавшего ему в бедро. Он пролетел над рядами, Леда за ним, и они приземлились среди инженеров. Рослый молодой человек с красным лицом рявкнул и поднял свой топор, собираясь ударить опустившегося Рикарда. Кто-то схватил его за руку. У этого человека был открыт шлем, и можно было услышать его слова. «Нет, Шен, это друзья!» «О, прости, я забыл!» Шен повернулся и разбил голову ближайшего солдата. Сейчас бой шел в зале для аудиенций. Люди теснились, рубили друг друга на расстоянии вытянутой руки. «Скоро места будет больше», — мрачно подумал Рикард и занял место в ряду инженеров. Но хоть воины храма не были достаточно обучены, в их рядах сохранялся порядок, а нападающие разбились на группы, и у них перестала существовать дисциплина. Теперь нужно бить их и не давать соединиться, восстановить строй. Топор Рикардо зазвенело металл разрубил лицо и руку под ним. Его ударили лезвием, он отразил удар рукоятью своего топора и ударил сам. Леда была за ним. Он слышал ее воинский клич, когда она рубила и била. Шен, инженер, рубил, выкрикивая благочестивые слова молитвы. Люди храма теснили солдат, принимали их удары на свою тяжелую броню и убийственно отвечали. Крики людей и звон оружия звучали, как рев разлучающихся миров. Рейд сражался, как демон. Его лезвие свистело и звенело. Его голос перекрывал шум боя, и солдаты стремились к нему. «Он храбр», — подумал Рикард. «Может, он все-таки более достойный вождь. Но сейчас уже поздно. Упал еще один. Удар Рикарда почти отделил голову от плеч, разрубив шлем и лицо под ним. Вперед и назад продвигалась битва, ломая и разрывая, уничтожая помещение и жизни». А над всем этим висели огромный спокойный диск земли и миллионы ярких звезд. Взад и вперед, убивая и калеча. Рикард был залит кровью, и руки его начали уставать от тяжести топора. Люди падали, и зал расчищался. Стало просторнее, и теперь можно было метнуть копье или подпрыгнуть, чтобы ударить врага сверху. Солдаты несли страшные потери, но гибли и защитники храма. Стражники, плохо вооруженные простолюдиной, инженеры в разрубленных скафандрах и расколотых шлямах. Битва превратилась во множество отдельных схваток. Небольших водоворотов убийства, передвигавшихся взад и вперед по окровавленному полу. Рикард поднял глаза к Святой Земле. И ему показалось, что диск стал похож на полумесяц. Неужели они сражаются так долго? «Ко мне! Сражайтесь, люди Коппера!» Это рейд, прижатый в углу к высокой груди тел. И первый в ряду мрачных осунувшихся солдат, отражающих одну волну нападения за другой. Рикард покачал головой. Он неожиданно ощутил приближение мрачного рока и пошел по полу, высоко подняв топор. «Ты!» — сказал Рейтни негромко увидев его. «Тройной предатель!» Неожиданно он откинул голову и хрипло рассмеялся. «Это было прекрасно! Не думал, что у тебя хватит мозгов! Доиграем нашу игру!» Он выступил из ряда, подбросил меч и поймал его. Послал воздушный поцелуй леди и встал в оборонительную позицию перед Рикардом. Варвар взрычал и напал на него. Рейд плясал, уходя от ударов топора, и его лезвие устремилось к горлу Рикарда. Мятежник едва успел увернуться, и Рейд улыбнулся без злобы и продолжал теснить его. Его меч звенел, ударяясь о руки противника, а гарду его оружие, так что звон стоял в ушах. Рикард отступал, удивленно выкрикивая что-то, Рейд преследовал его, играл с ним. Крики и звон стали, хриплые выдохи и вдохи. человеческие фигуры, застывшие в ужасном изяществе смерти. Два человека, глядящие в глаза друг другу через паутину летящего металла. Рикард снова и снова разрубал пустой воздух. Призрачный противник был где-то в другом месте. Он продолжал наносить удары, и кровь Рикарда лилась на пол. Леда крикнула и напала на Рейта сзади. Рейд повернулся, ухватил мечом ее гарду и отбросил оружие в сторону. Потом снова повернулся, встречая нападение Рикардо. Он со смехом отступал, отвечал ударом на удар и ждал конца. Конец наступил быстро. Натиск Рикардо вынудил рейта забиться в угол. Он стоял, улыбаясь, готовый принять новые удары. Лезвие топора сверху вниз устремилось к его голове. Он поднял свое оружие, чтобы отразить этот удар, как делал много раз. Но на этот раз топор пробил защиту. Рикард стоял, тяжело дыша, покачиваясь, и смотрел на неподвижное тело врага. Он едва заметил, как плачущая девушка бросилась в его объятия. Он долго стоял молча, а когда заговорил, голос его звучал глухо. «Это неправильно. Не я его убил». Его подвело оружие. И это неправильно. К Рикарду, смотревшему, как первые лучи солнца падают на склоны Коперника, подошел главный инженер. Варвар тяжело опирался на свою женщину. Он потерял слишком много крови. Лицо Лауна Тринадцатого устало и осунулось. В нем не было торжества победителя. «Все кончено сказал он. «Дело было ужасное и кровавое, но теперь все уровни города наши, знатные наши пленники. Мэр — наша марионетка, и храм победил. Благодарю тебя, мой друг!» «Нужно еще многое сделать», — ответил Рикард. «Армии в завоеванных провинциях узнают об этом, и многим это не понравится». Чтобы удержать полученное, придется сражаться. — О, да, но я думаю, что с помощью дипломатии, с учетом того, что у них за спиной неспокойные провинции, они могут решить... Ну, посмотрим. А вот потом будет очень много работы. Хватит на несколько поколений. Ты с нами, Рикард? — Пожалуй. Мне нужно подумать. Нирок не должен быть простой провинцией, но... Я подумаю об этом. — Пока можно немного отдохнуть, — сказал Лаон. — Все кончено, дорогой, — прошептала Леда. Бой кончился. Рикард прижимал ее к себе, но думал об армиях за городом и о неспокойных завоеванных городах. и о тех, которые еще предстоит освободить. О том, что предстоит долгая работа по воспитанию людей, которых столетия несправедливости и угнетения превратили в жестоких животных. Этих людей нужно освободить и сделать достойными свободы. И очень многие попытаются помешать осуществлению этого. Рикард думал о том, что предстоят еще жестокие войны. Храм попытается вернуть утраченную мудрость древних и начать долгую дорогу возвращения на землю. «Нет, Леда», — тихо сказал он, — «на самом деле это только начало».